Глава 57. После того, как Кира Сорокина принесла чемодан в квартиру на Фрунзинской, датчик открытия двери ни разу не сработал. Петелина забеспокоилась. Вдруг подводит техника. Она вошла в приложение, подключилась к видеокамере. Чемодан стоял в прихожей на прежнем месте. Никто в квартиру не заселился. Значит, главное в планах ГУР на первом этапе – доставка чемодана. Пора его. — Проверить. Следователь позвонила Устинову. — Миша, меня волнует содержимое чемодана. Я одолжил у таможенников портативный рентгеновский сканер. Помещается в рюкзаке. — Так поехали. — Прямо сейчас? — Та же легенда. — Любовники часов не наблюдают. Устинов засомневался. — Мне нужно будет просканировать чемодан со всех сторон. — Заметят через камеру в фоторамке. — Не заметят, — решительно заявила Елена. — Ты завалишь меня на комод, а я опрокину рамку. — Завалю вас? — Любовницу. На комоде у нас страстное прелюдия, продолжение будет в душе. Растерянный Михаил молчал. Петелина не выдержала. — Похоже, мы меняемся ролями. — Объясню. Ты займешься сканированием чемодана, «Пока я одна под душем изображу, сам понимаешь, что...» «Почему под душем?» «Чтобы не повторяться. Двигай булками к моей машине, любовник!» Пока ехали на адрес, Елена пыталась договориться с оробевшим коллегой о последовательности любовных ласк. Хотя действия предполагались вымышленными, слова получались пошлыми. Она прокрутила в голове сценарий и заявила «Доверься мне, любовник». Войдя в квартиру, Елена решительно набросилась на Михаила. Обняла, закружила, игриво захихикала, вывернулась из объятий и упала грудью на комод. — Ишь, чего захотел! — простонала женщина, качнула комод и прихлопнула фоторамку камерой вниз. Пока обалдевший головастик соображал, как поступить, Елена действовала по намеченному плану. — Лучший секс в душе. Дай мне пару минут и врывайся! Она подтолкнула Мишу к чемодану, а сама юркнула в ванную и включила воду. Равномерный шум воды из рожка душа показался ей неубедительным, да и позже нужно будет показать врагам мокрые волосы. Елена полностью разделась, шагнула в ванную и подставила грудь под щекочущие струи теплой воды. У Стинова она встретила пошленьким смехом из-за шторки. — Как я тебе? — Присоединяйся! Миша увидел женское белье на вешалке, обнаженный силуэт за полупрозрачной занавеской и оцепенел. Елена высунула лицо и прошипела. «Работай! На меня не обращай внимания!» Эксперт опустился на унитаз и уставился на монитор сканера. Елена вспомнила сцены из эротических фильмов, чтобы натуральнее воспроизвести звуки страстной парочки под душем. Она яростно урчала и резко двигалась. Брызги летели во все стороны. Истерично похлопав, мокрой ладошкой по кафелю и томно простонав, Елена закончила представление. Рука высунулась из-за занавески. «Полотенце!» — приказала Петелина. «И-и, отвернись!» Она вытерлась, обмоталась полотенцем и вышла из ванной. Покопалась в шкафчике и нашла фен. Под шум включенного фена можно было говорить спокойно. Елена тронула сгорбленного Мишу за плечо. Можешь смотреть? Что у тебя показывают? Устинов продемонстрировал монитор. Аппарат показывал содержимое чемодана. Среди вороха одежды хорошо просматривались длинная труба с рукоятью и две трубы поменьше с массивными конусообразными наконечниками. — Что это? — спросил следователь. — РПГ-7 и два выстрела. — Ручной противотанковый гранатомет, — пояснил эксперт. «Где здесь танк?» — удивилась Петелина. «Любую машину разнесет на куски». «А это?» — Елена указала на флаконы. «Какие-то жидкости. Скорее всего, чтобы поджечь квартиру после акции». Страшная находка настолько поразила Петелину, что она скинула полотенце и стала одеваться, не стесняясь коллеги. Она представила гранатомет, нацеленный из окна на автомобиль во дворе. «Так вот в чем план». Кого приговорили украинские террористы? Миша, что ты узнал про телеведущего, работника МИДа и двух генералов из этого дома? Головастик глядел в пол, но все равно видел, как обнаженные женские ноги ныряют в трусики. Телеведущий болтает в ящике о погоде. Мидовец командирован в Азию. Генерал-майор сейчас в зоне СВО, а генерал-лейтенант служит в Москве в Министерстве обороны. — Они нацелились на автомобиль генерал-лейтенанта, — решила следователь. — Вряд ли генерал пользуется машиной. — Это почему? — Министерство рядом, из окон видно. Елена вздрогнула. Не от того, что задела горячий фен, а от последних слов Устинова. Она не раз думала, почему разведке Украины понадобилась квартира именно в этом доме, да еще и на верхнем этаже. Следить за двором, в котором живут несколько известных личностей? Но почему до сих пор никто не поселился? И камер наблюдения, направленных во двор, не установили. Да, заказчики упирали на хороший обзор двора, но просили прислать виды из всех окон, из всех, в том числе тех, что выходят на противоположную сторону. А там... Есть идея. Продолжим на кровати, — объявила она Устинову. и потащила перепуганного Мишу в спальню. Она толкнула его на кровать, прыгнула сверху и разочарованно сказала в сторону двери. — Упс, облом. Ты не расстраивайся, мне первого раза хватило. Мужчина покраснел, женщина приложила палец к губам и подвела его к окну. Петелина обратила внимание Устинова на открывающийся вид и тихо спросила. — А вертолет достанет? С минуту эксперт изучал панораму и понял намек. Он открыл описание РПГ в интернете и показал петелиной нужные строчки. «Предназначен для борьбы с танками, бронетехникой, а также для поражения низколетящих малоскоростных воздушных целей». «Уходим. О легенде не забывай», — полголоса скомандовала Елена. В прихожей она поставила фоторамку на место, чмокнула Мишу в щеку и похвалила, направляясь к двери. Сегодня ты был что-то с чем-то, невероятная моя, откликнулся Устинов и для убедительности обнял женщину за талию. С игривым смехом парочка вывалилась из квартиры и натолкнулась на Машу Луганцеву. Ах ты сволочь! Маша влепила Мише по щечину. Елена спряталась за коллегу, пока тот пытался унять оскорбленную подругу. Маша скандалила. Я тебя по глазам расколола, что от сучки пришел. Лапшу мне на уши вешал про сверхурочную работу. И вот опять со службы умотал. Уработался он, употел. А ну, отойди! Кто она?» Маша отпихнула Михаила и изумилась. «Елена Пав...» Петелина захлопнула дверь в квартиру и впихнула ревнивую пару в кабину лифта. Заставила девушку смотреть в зеркало. Сама встала рядом, ткнула в отражение. Маша, подумай, разве я тебе конкурентка? Возраст — это еще не все, вы такая, и вообще есть мужики, которых тянет к таким старым, сильным, к начальницам. Елена посмотрела в глаза Маши. Тогда послушай начальницу. Ничего не было. Мы действительно работали. Над чем? У вас волосы мокрые. В машину. Оба. — приказала Петелина, когда лифт спустился. В «Тойоте» она села за руль, жестом указала Устинову на пассажирское кресло, а Маше приказала сесть сзади. «Молчи и слушай!» Взволнованный Михаил покосился на подругу, но под уверенным взглядом следователя вернулся к главной проблеме. «Здание Министерства обороны как на ладони», — промолвил он, взъерошив волосы. Министр часто прилетает на вертолете. Как думаешь, РПГ достанет? Конечно. Зависший над крышей вертолет как раз и есть. Низколетящая, малоскоростная цель. Петелина задумалась. Украинская армия готовит контрнаступление, которое с нетерпением ждут на Западе. Когда они начнут? Грозились весной, а весна заканчивается. Ждут удобного момента. Ликвидация руководства Минобороны России — удобный момент. еще какой именно это они и задумали сбить вертолет нашего министра и воспользоваться шоком в войсках петелина посмотрела вверх на окна квартиры с гранатометом что же делать скрывать чемодан нельзя враги узнают надо сообщить начальству решительно заявил устинов один раз обратилась валеев чуть не погиб елена павловна Это опасно. Мы становимся пособниками диверсантов. Вы арендовали квартиру, там оружие и ваше фото. Вас подставили. Я что-нибудь придумаю, придумаю, твердила Петелина. Пока вы думаете, диверсанты выстрелят в любой момент. Боишься? следователь бросила взгляд на Устинова. Это огромный риск, промямлил Михаил. Сотри из видео свое присутствие в квартире. Я была там одна. И одна продолжу. — Елена Павловна, я не испугался. — Ну и дурак. Нам можно бояться. Нельзя диверсантов пугать. Спугнем тут. Гранатомет выстрелит из другого места. — Наверное, вы правы, — подумав, согласился Устинов. — А ты прав в другом. Выстрелить могут в любой момент.